Глава 16. Выйдя на улицу, я вдохнула полную грудь свежего воздуха. Сразу стало легче, жар с лица спал. Меня не впечатлили ни бал, ни приглашенные мужчины, а этот герцог имени Физие показался слишком высокомерным. Его ведь не интересовала я. Вообще непонятно, зачем он подошёл ко мне. Вопросы задавал скорее из вежливости, Еще и смотрел на меня, как на ненормальную. Хороший аппетит — это не преступление. Я имела полное право наслаждаться вкусной едой. В конце концов, это единственное, что меня интересовало. Я не собиралась искать себе мужа среди собравшихся мужчин, как и лебезить перед ними. Однако этот мужчина заставил чувствовать себя дикаркой. Вот какое ему дело до моих пристрастий и манер. «А как он смотрел на меня?» «Словно маньяк на жертву». Руки его ледяные, взгляд жестокого человека, а говорил он так, будто работает в какой-то секретной службе. Не знаю, как это объяснить, но чутье подсказывало, что стоит держаться подальше от этого напыщенного упыря. Я поэтому и убежала на улицу, чтобы немного в себя прийти. Несложно находиться под столь пристальным вниманием. Ладно бы только этот герцог, но я затылком чувствовала чужие взгляды. Такой взгляд бывает у ученых, которые препарируют лягушек. Жуть! И хуже всего то, что я успела побывать на месте лягушки. А вот на улице было хорошо и спокойно. Громкая музыка не мешала думать, как и фальшивый смех девиц. Ночью сад выглядел в миллионы раз прекрасней. Статуи из черного мрамора преобразились в свете молодого месяца. Видимо, это был непростой материал, а какой-то магический, с очень необычными свойствами. Когда лунный свет касался поверхности камня, он становился полностью прозрачным и напоминал чистый бриллиант. Было в этом что-то поэтическое. Какая-то отсылка к самим тёмным. Пусть их магия тёмная, а их самих боятся, но скульптор передал всю чистоту их души. Они не зло, а лишь часть этого мира. И почему мне это показалось забавным? Я не увидела в герцеге никаких положительных качеств, кроме симпатичного лица и красивой фигуры. Он надменный, заносчивый требовательный, а я — лишь грязь под его ногтями. Надо же, он умудрился угрожать мне смертной казнью только потому, что я не лебезила перед ним и не строила из себя благородную леди. И у него чистая душа, но только если в очень искаженном понимании. Тихо посмеиваясь над собственными выводами, я медленно шла вглубь сада. «Лучше отсидеться в беседке, пока весь этот фарс не закончится, а потом уже спокойно отправляться спать. Тем более я была уверена, что никто не выберет такую невесту, как я. Мой характер далек от идеала, я не пытаюсь строить из себя леди. Герцог сам сказал, что у меня проблемы с манерами. Это он верно подметил». Проходя мимо очередной статуи, Замерла из-за тихого шелеста листвы и хруста ветки. Испугавшись, я всматривалась во тьму среди деревьев. Но так ничего и не заметила. Наверное, какой-то зверек. Успокоила саму себя и пошла дальше. Но следующие звуки заставили меня остолбенеть. По саду разнесся звонкий детский смех. Точно как в фильме ужасов. Кожа покрылась мурашками, на лбу проступила испарина, а ноги окаменели, не позволяя сдвинуться с места. «Кто здесь?» Мой голос охрип от ужаса и больше походил на шепот умирающего человека. Не мудрено, ведь я почти отдала Богу душу. Снова наступила тишина. Подумалось, что шалит разыгравшееся воображение. Ну, какие дети на таком мероприятии? Я точно знала, что их здесь быть не может. Внутри главной резиденции только темные лорды, ожившие слуги и 25 девушек, включая меня. Вроде бы успокоившись, сделала еще один несмелый шаг. Тишина. Не звука. Даже ветер перестал дуть. Я всегда знала, что такая тишина — плохой знак и не зря. Впереди, среди высоких кустов, что-то мелькнуло. И снова этот звонкий смех, принадлежащий ребенку. Он прозвучал так явно, что почти оглушил меня. «Кто ты? Покажись!» выкрикнула, хватая камень, валяющийся под ногами. А как иначе? Другого оружия вблизи не наблюдалось. Почему-то мне и в голову не пришло развернуться и бежать. Я пошла вперед под влиянием собственного любопытства. Говорила мне мама, что оно-то меня и погубит. Сначала замуж вышла просто потому, что было интересно, а теперь это. Нужно было сразу убегать, звать на помощь, но я упорно шла вперед. Мне казалось, что я нагоняю кого-то. Это нечто было близко. Звонкий смех становился громче. И я готова поклясться, что видела чью-то невысокую фигурку, точно как у ребенка лет семи. Если зрение меня не обманывало, это была девочка. Только она исчезала, стоило мне приблизиться. Меня до чертика впугала эта ситуация, но так же сильно она будоражила и вызывала чувство азарта. Играть в догонялки с невидимым противником. Что может быть интересней? За очередным фигурным кустом снова мелькнула тень. Я точно помнила, что за этим поворотом тупик и уже приготовилась встретиться с любым существом. Все же это другой мир. Тут нечему было удивляться. Набравшись смелости, резко выпрыгнула из-за угла и застыла в ужасе. Не вдохнуть, не выдохнуть. Я видела перед собой иссушенный труп, и принадлежал он одной из кандидаток отбора. Она была все в том же шикарном белом платье, на потемневшей коже болтались дорогие украшения, а диадема валялась прямо возле моих ног. Я даже не успела закричать, как вокруг меня собралась целая толпа существ. Девушки истошно завопили, увидев герцогиню Вельвет в таком виде. Сложно представить, что сотворили с девушкой, чтобы из прекрасной леди она превратилась в высушенную мумию. «Всем стоять на своих местах!» Голос герцога прозвучал где-то рядом со мной, но я не могла отвести взгляд от бездыханного тела. Она лежала на спине, широко раскинув руки, Платье ее разметалось по земле, как и некогда шелковистые волосы. Вместо красивых щечек, пышного бюста и прочих прелестей жизни перед нами лежал скелет, обтянутый кожей, с провалами вместо глаз. Ее пустой взгляд был устремлен в небо, а на тонких губах застыла натянутая улыбка. Эта поза казалась неестественной а выражение лица — неправильным. «Никто не покинет поместье, пока не будет найден убийца», — продолжал говорить герцог. Он осматривал изнеможенное тело, делал какие-то пасы руками, а потом внимательно посмотрел на меня. «Баронесса, надеюсь, вы сможете объяснить произошедшее?» — твердо произнес он, поднимаясь с колен. «Я?» Испуганно пискнула. «Вы думаете, что я причастна к этому?» Указала пальцем на труп. «Не знаю, но обязательно разберусь в этом. И начну именно с вас». Все вокруг замолчали, даже плач прекратился. Девушки и мужчины смотрели только на меня, и взгляды эти не были добрыми или сочувствующими. «Я не убивала герцогиню Вельвет!» Тогда и скрывать вам будет нечего. Подхватив меня под руку, он внимательно посмотрел на собравшихся. «Расходитесь по своим комнатам и не покидайте их пределов. Я лично допрошу каждого. Убийца будет найден и незамедлительно казнен». Две девушки едва не упали в обморок, их вовремя подхватили слуги и увели. Остальные гости разошлись. Остались только лорд Витер, герцог и я. Судя по их взглядам, ничего хорошего ждать не приходилось. Да и я не была уверена, что мне поверят. Я бы не поверила в какой-то детский смех и догонялки в саду. Леди Аннет, я жду подробного рассказа о случившемся. Надеюсь, это не будет чистосердечное признание. Герцк сложила руки на груди и внимательно посмотрел в мои глаза. «Не дождетесь!»